Глава 44 «Мама, какая ты красивая!» Восхищение, шепчет дочь, разглядывая меня. Я поворачиваюсь спиной к зеркалу, проверяю, как платье смотрится сзади. «Очень красивая!» – поддерживает дочь Нина Владимировна. Я оставляю их дома вдвоем, предварительно согласовав свою вечернюю прогулку. Артём прислал очередную коробку с платьем и обувью через пару дней после нашего приезда. Про Надю он тоже не забыл – и она, как истинная маленькая женщина, щеголяет сейчас по дому в совершенно неподходящем, но очень красивом, пышном и блестящем платье. «Я принцесса», – авторитетно заявляет она, – «а ты королева». «А принц-то где?» – улыбаюсь я. «У меня отличное настроение. Сегодня я увижу Артема. Мы не виделись с момента нашего приезда, но периодически созванивались. Иногда это происходило даже слишком поздно. Артём очень много работает. Я понимаю, что он управляет собственным бизнесом, который создал с нуля. Но себя тоже нужно беречь. Мне хочется провести с ним день или два наедине. Удостовериться в том, что мне не показалось, и он тоже ко мне что-то чувствует. Олежка в садике на принца не похож, задумчиво говорит Надя и подходит к зеркалу, около которого я собираюсь. Я не могу смотреть на неё без смеха. Пока я красилась, она воспользовалась упавшей на пол красной помадой и сейчас выглядит весьма комично. Нина Владимировна пытается оттащить дочь в ванную, но закатывается такая истерика с криками и воплями, что мы решаем отложить мойку нашей дивы. «За тобой уже приехали, Элечка», – говорит Нина Владимировна, смотря из-за шторки на улицу. «С чего вы решили, что это за мной?» «Прохожусь помадой по губам и смыкаю их, распределяя краску» бросая взгляд на загоревшийся экран телефона. «Выходи!» Мне очень нравится, что Артём наконец-то научился пользоваться мобильным и стал отвечать на мои зачастую бессмысленные сообщения, которыми я его закидываю. Вот даже сам иногда пишет, ведь не так уж и сложно. «Артём ждёт тебя у машины. Красивый всё-таки мужик!» Мечтательно вздыхает Нина Владимировна. И поворачивается ко мне, строго замечая. «Смотри, не упусти!» «Не в этот раз, — говорю я. В этот раз я не позволю никому и ничему помешать своему счастью. Я твердо намерена за него бороться, вырвать свой счастливый кусок у жизни. Мне нужен Артем. Я люблю его. Всю жизнь люблю. Он дал мне маленькую надежду в день нашего возвращения, что все у нас может получиться, как у нормальных людей». Я держусь за эти воспоминания, кручу в голове диалоги и моменты, что произошли на моей кухне, и кусаю губы. По-другому сдержать улыбку, расползающуюся по моему лицу, нереально. Постукивая каблуками по лестнице, сбегаю вниз, игнорируя лифт. Выхожу на улицу, покачивая бедрами. Я очень стараюсь не воображать себе в голове то, чем закончится этот вечер. Но в глубине души надеюсь, что, возможно, окажусь на лопатках. Закусываю губы и нервным движением поправляю волосы. По коже бегут мурашки предвкушения. Ничто и никто не сможет испортить сегодняшний день, вечер и, возможно, даже ночь. Я рада сдаться Артему сама. Возможно, я слабая и другая на моем месте начала бы вить веревки из мужика, заставляя его побегать за собой, протащила бы его по стеклам, заставив мучиться. Но мне этого не хочется. Мне хочется обычного женского счастья. Вот и все. Я даже готова научиться готовить сносный борщ. Выпендриваться и набивать себе цену не входит в мои планы. Мы потеряли слишком много времени не вместе. И я хочу попробовать сначала. Жаль, мне больше не восемнадцать. Улыбаюсь, когда вижу, как Артем смотрит на меня. Скользит взглядом с головы до ног. Ощупывает меня, не касаясь. Платье довольно простое. Красное в бельевом стиле. Тонкий шелк невесомо касается голой кожи. Оно доходит мне до щиколоток. На ногах красуются черные замшевые босоножки на тонком высоком каблуке. Я чувствую себя очень красивой и почти счастливой. «Привет, Тём!» – говорю я, останавливаясь напротив мужчины. Нервничаю, как на первом свидании, перекладываю клач из одной руки в другую и опять поправляю лежащие волнами волосы. «Привет, Эля!» – Артём жестом приглашает меня в машину. Я немного обескуражена, надеялась хотя бы на поцелуй. Но разве от этого сухаря так легко добиться желаемой нежности? Возможно, поцелуй на кухне был просто порывом его души. А сейчас его душа не особо желает со мной целоваться. Господи, я рассуждаю, как глупая влюбленная малолетняя дура. Устраиваюсь на заднем сиденье, приветствую Сергея и жадно наблюдая за тем, как Артем обходит машину и садится рядом со мной». На нём сегодня чёрный строгий костюм и в тон ему туфли. Белая рубашка, дорогие запонки в манжетах и массивные часы на руке вместо его обычных спортивных. Украдкой бросаю взгляд на носки Артёма. Сегодня они тоже однотонно чёрные. Нас явно ждёт серьёзное и важное мероприятие, раз Артём не позволил себе ни одного яркого пятна в своём луке. «Хорошо выглядишь», — решаю я первой отвесить комплимент. Сергей ухмыляется слишком громко, за что получает хмурый взгляд Артёма в свою сторону. Музыка в салоне машины становится громче. Приятная ненавязчивая мелодия без слов. «Спасибо, ты тоже», — сухо замечает Артём, возвращая глаза ко мне. Мои ладони мокнут, и я не понимаю, что не так. Вроде только что всё было в порядке. Да, мы не виделись несколько дней, но ведь если бы что-то произошло, он бы мне сказал или нет? Хочу закрыться от него и скрестить руки на груди, обидеться и отвернуться к окну, но я этого не делаю. Я же решила бороться и не сдаваться, поэтому набираю полную грудь воздуха и спрашиваю, что-то не так? Все проблемы нужно решать через рот, разговаривать в смысле нужно, много, часто, долго. Подумав, кладу свою руку на сиденье между нами». Хочу прикоснуться к мужчине, сидящему, широко расставив ноги на противоположном конце, но не решаюсь. С ума схожу в ожидании его ответа. Артем чешет двумя пальцами гладкий подбородок и не спешит прервать затянувшееся молчание. Мне кажется, внутри него происходит какая-то внутренняя борьба, и я успеваю накрутить себя просто до предела за какие-то миллисекунды. «Я сделала что-то не то?» Эля. Медленно качает головой Артем, а мое сердце обрывается. «Ну что такое? Он так произнес мое имя с какой-то болючей, щемящей тоской, что я уже готовлюсь услышать все, что угодно. Готовлюсь в очередной раз разбить все свои надежды и сидеть в центре осколков из своих фантазий и планов. Но никак не ожидаю того, что Артем скажет». Ты такая красивая, что я просто не знаю, как сосредоточиться на делах, которые мне сегодня надо решить, и не думать о том, что хочу содрать с тебя платье прямо сейчас. Его рука опускается поверх моей и крепко сжимает ладонь, переплетая наши пальцы. Мое сердце, вместо того, чтобы успокоиться и начать, наконец, стучать ровно, разгоняется с новой силой, заставляя меня вновь переживать насчет тахикардии.